Деревня Алферова, Духовщинский район Смоленской области, РСФСР, 22 августа 1941 года, 15.01. — Ну что там, сержант? — голос спрашивавшего срывался. — Ну и еще бы он не срывался. Посмотреть бы, что случится с вашей дикцией и дыхалкой после резкого забега по буерачной стометровке. «Плотно селись, старшой!» — раздалось в ответ. «А гранаты все на связи с об этих гадских извели, Да на коробочку!» Человек говорил, даже не повернув головы. Оттого прибежавшему пришлось податься вперед, слушаясь. Совершенно неожиданно его собеседник проложился к своему оружию, практически скрытому в большом кусте бузины, за которым оба сидели, и раздался выстрел. «Есть попрыгунчик!» И сержант, смачно харкнув, сплюнул в сторону. «Извини, старшой. Так, говорю, плотно сели. Там стенка вот из стакенных бревен». И, повернувшись, он показал руками размер препятствия. «Солидно», — подумал старший лейтенант. «Бревнышки сантиметров по сорок в сечении получаются». — Щедро кто-то отстроился, однако. — Ты не плакай, комод. Пушкарей на подходе. — весело сообщил он, опять вернувшемуся к наблюдению за противником подчиненному. — Сейчас как раз свою перделку ставят. — Долго? — Через пару минут жахнуть обещали. — Хорошо бы. А то время, старшой, у нас конкретно на исходе. Скоро час будет, как валандуемся. Этих сволочей нам, друг мой Толя, всех в землю загнать надо, иначе никак. Да и прочастый загонул тридцать семь минут по моим. Были, и так им не до командования будет, а, старшой? Под сотенку мы накосили, пора бы искирдовать. Не, не просохло еще, — отшутился старший лейтенант Войтовский пристроившись рядом с бойцом. К силу вышли красиво. Разница с расчетным временем получилась ничтожная, меньше 20 минут. А если принимать во внимание, что для операции задействовали сразу семь танкоистребительных истребительных групп, выдвигавшихся по собственному маршруту каждая, то подготовительную фазу можно считать идеальной. И Идея, предложенная одним из командиров комфронта, что несколько групп по 20 человек просочатся гораздо успешнее, чем одна в 200, тоже сработала. Никого на 30-километровом марше немцы не засекали. Единственным неудобством можно было считать время атаки. За последний месяц бойцы днем спать привыкли, а не воевать. Ну и тут нашлось решение. Всю ночь перед атакой посвятили отдыху, а для отвлекающих акций генерал-майор рокосовский позаимствовал у соседей их истребителей. С другой стороны, без тщательнейшей разведки местных операция, скорее всего, вообще была бы невозможна. И когда в 14.02 над селом повисли две зеленые ракеты, подававшие сигнал к атаке, единственной Мелькнувшей у старшего лейтенанта войтовского мыслью было сожаление что что нибудь подобное они не могли отчебучить раньше в июле или в конце июня тогда бы Немчура вперед так быстро не рвалась ну а спустя секунду стало не до отстраненных умствований несмотря на то что первая волна нападавших уже забрасывала гранатами Расположение немецких связистов из нескольких функвагонов уже вырвалось пламя, а ручники истребителей прошлись длинными очередями вдоль улицы, положив при этом нескольких врагов. Опыт противника позволил организовать некое подобие обороны. Вот ожил пулемет небольшого броневика, стоявшего метрах в тридцати от здания сельсовета в котором, собственно, и располагался штаб дивизии. В разнобой, но довольно часто захлопали маузеры, и, наконец, спустя пару минут, раздались первые свистки фельдфебельских дудок. Однако же штаб — это не боевая часть, да и в скорости реакции и отточенности навыков писаря коренным фронтовикам, а уж тем более головорезам истребителям. Уступали. К тому же, многие части немцев стояли на особицу. Ребята Бойтовского уже мелькали между домами села, когда внезапно атака застопорилась. Павел, как раз добежавший до околицы, вместе с пулеметчиками спросил, плюхнувшись в запыленные лопухи рядом с одним из бойцов. — Что там? Чего встали? — Танк, мать его детей! — раздалось в ответ. «Но танком нас не испугаешь», — браво подумал Старлей. Впрочем, уже вскоре мнение свое ему пришлось изменить, когда, проползя пару метров, он осторожно выглянул из-за угла сарая. Танк был вполне серьезный, трешка, причем из новых, о чем говорили большекалиберная пушка и листы дополнительной брони на лбу корпуса. Хуже было то, что командовал им явно человек опытный, который вместо того, чтобы давить противника броней, просто встал в проулке между штабом и соседним домом, обеспечив таким образом огневую поддержку практически на всех направлениях. Да и подкрасться к нему сейчас будет сложненько. Немцы, что в домах и сараях засели, Его неплохо стыло прикрывают, а он их пушкой поддерживает. Все-таки не все танки они на север кинули, не все. А этот новенький прям светится свежей краской, не иначе из пополнения. Танк выкатился на пару метров на улицу, довернул башню, и спустя восемь секунд Павел считал, Выпустил снаряд в сторону околицы. Еще через десять секунд последовал новый выстрел. Опытный гад. Не торопится. выцеливает. Понять, нанесли ли снаряды хоть какие-нибудь потери его людям, отсюда не получалось. Но то, что бойцы по-любому залегли, сомнения не вызывало. «Дугин, ко мне!» Обернувшись старший лейтенант окликнул одного из бойцов. Запалить вон ту избу, сможешь?» И Павел показал на солидных размеров пяти стенок, украшенных затейливыми наличниками, стоявший метрах в тридцати от них на другой стороне улицы. Ща устроим, командир! Только спичку подготовлю, чтоб подранки не скользило, и скинув трофейный ранец, Дугин достал картонный цилиндр, именовавшийся у них в группе именно этим словом. Ничего особенного вроде. Всего лишь трубка, забитая термитной смесью и воспламенитель. Но жизнь танко она здорово облегчала. — Вот, старшой, пристрой вон в ту поленницу пока. Боец протянул Войтовскому еще одну спичку и мотнул головой в сторону внушительных размеров залежи дров, протянувшейся вдоль забора ближайшего дома шагов на десять. «Пусть твари пока Сам же он торопливо прибинтовал полосками ткани обрезки колючей проволоки к своему зажигательному снаряду. Паша знал, что для изготовления бенгаликов, как еще называли Зажигательные патроны бойцы используют термитные шары, состоящие на вооружении ВВС. Их просто дробят и упаковывают в картонные трубы, превращая в более удобную для сухопутных диверсантов форму. Шарик-то лежать не будет. Да и горит бенгалик дольше из-за большей массы смеси. А так... Штука удобная, весьма, и не только для борьбы с бронетехникой, но и для многих других надобностей.